Глава первая. Кое, что во что я верю. Я верю, что в войне между пушками и идеями в конце концов победят идеи. Мой символ веры. Я верю, что идею трудно убить, потому что идеи невидимы, очень заразны и очень проворны. Я верю, что вы довольны противопоставлять свои собственные идеи тем, которые вам не по душе, у вас есть полное право доказывать, объяснять, истолковывать, спорить, обижать, оскорблять, злиться, высмеивать, воспевать, сгущать краски и отрицать. Я не верю, что в попытках остановить распространение неприятных вам идей имеет смысл сжигать, стрелять и взрывать Разбивать людям головы камнями, очевидно, чтобы нехорошие идеи вышли наружу, топить несогласных или даже завоевывать их города – все это не поможет. Идеи точь в точь, как сорняки, прорастают там, где их не ждешь, и потом от них уже не избавиться. Я верю, что подавление идей только способствует их распространению. Я верю, что люди, книги и газеты – это носители идей. Но сжигать людей, которые забрали себе в голову какую-то идею, так же бессмысленно, как бомбить газетные архивы. Попросту говоря, уже поздно. С идеями всегда так. Они всегда на шаг впереди. Они уже пробрались к людям и сидят в головах, дожидая своего часа. Их передают друг другу шепотом, их пишут на стенах под покровом ночи, их воплощают в рисунках. Я верю, что идея не обязана быть правильной, чтобы иметь право на существование. Я верю, что вы имеете полное право веровать всей душой, что образы божества, пророка или человека, которые вы чтите, священны и непорочны, Точно так же, как я сам имею полное право веровать в святость слова и святость права на насмешки, замечания, споры и выражения собственных мнений. Я верю, что у меня есть право ошибаться и в словах, и в мыслях. Я верю, что вы можете бороться с этим, выдвигая свои аргументы или попросту не обращая на меня внимания, И что сам я могу точно так же бороться с теми ошибками, которые, по моему мнению, допускаете вы. Я верю, что у вас есть полное право придерживаться мнений, которые я нахожу оскорбительными, глупыми, нелепыми или небезопасными. И что вы вправе высказывать, выражать на письме и распространять эти мнения сколько угодно. Я же со своей стороны... Не имею права убивать и калечить вас или отнимать у вас имущество и свободу только потому, что ваши идеи кажутся мне опасными, обидными или попросту отвратительными. Возможно, и вам некоторые мои идеи кажутся сущей мерзостью. Я верю, что в войне между пушками и идеями в конце концов победят идеи, потому что идеи невидимы, и очень живучий и даже иногда на поверку оказываются правильными. Эпур Симуове, и все-таки она вертится. Отрывок из этого эссе был впервые опубликован в газете «Гардиан» 19 января 2015 года с иллюстрациями Криса ридала Полностью впервые опубликовано в журнале «Гардиан». «Нью Стейтсмен» 27 мая 2015 года с иллюстрациями Дэйва Маккина.